Глава двадцать девятая Когда к середине дня вернулся лекарь, с довольной, утомленной улыбкой сообщив, что сложные роды завершились удачно, я, наконец, выдохнула. Осмотрев мальчика, у которого поднялся небольшой жар, мужчина одобрительно подсокал языком и похвалил швы Полли. Но, как и я, кажется, пришёл к выводу, что одного умельца на две деревни и поместье Недостаточно. Ваше высочество, так не может больше продолжаться. Опустившись с мивыо разрешения в кресло, устало произнёс лекарь: Скоро наступит сезон холодов, и до дальнего поселения мне будет вовсе не добраться по снегу и размытым дорогам. Да и вас оставлять без присмотра при той тяге к неприятностям, что у вас имеется, да простит меня ваше высочество, нужно что-то решать, моя принцесса. Я знаю. Ладонью прошлась по лицу, словно стирая паутину. Пусть я и спала ночью, но чувствовала себя такой уставшей, словно это длилось всего-то пару часов. Вы правы. Нам нужны лекари и желательно ученики, так чтобы вы могли стоять над ними, а не подчиняться чьим-то сумасбродным приказам. Только я не уверена, что королевская академия согласится прислать к нам хоть кого-то. И даже если это вдруг случится, от чего-то мне кажется, что это всё же будут не лучшие из лучших. Я думал об этом, ваше высочество, и всё, что могу сказать на это, было бы неплохо предложить вашей земле в качестве квартирования одного из военных гарнизонов. Взгляд лекаря стал серьёзен. Мне казалось, что этот довольно ещё молодой мужчина несколько легкомысленен, но сказанная фраза говорила обном. Мы не относимся к пограничным зонам, тихо напомнила, не зная, как можно провернуть подобное, обеспечение военного блока, куда как приходило всё, на что я могла рассчитывать. Да и в присутствии частей армии у меня тут же появлялась военная сила и свободные крепкие мужчины. И всё же ваша земля считается одним из ключевых участков. Если вражеские войска проникнут в земли вашего соседа, графа Дуа, то кроме вас не останется никого, кто мог бы защитить дороги к столице с этой стороны. Кури!» Повысив голос, я дождалась, пока явится мой советник, куда более осведомленный в делах военных, чем мы с доктором. Пересказав ему идею лекаря, я с интересом ждала, что именно скажет этот мужчина. «Это сложно, моя принцесса», подойдя к карте, растерянной на столе, произнес Кури. Рассматривая рисунок линий на плотной бумаге, советник провёл пальцем по одной из линий. И целый гарнизон нам здесь никак не разместить. Я удручённо выдохнула. Военный гарнизон это и кони, и провиант, и много всего ещё, о чём я даже понятия не имела. Но вот небольшой отряд, человек в 30, который можно было бы разместить в доме наместника. Кури поднял голову, только причина должна быть настолько весомой, чтобы в столице у кого-нибудь из советников промокли портки. Да простит меня ваше высочество за простоту слов. Ничего, отмахнулась я от грубости, пытаясь поймать мысль за хвост. Война окончена, но распускать военные силы, как и держать их все в одном месте, сейчас вовсе неразумно. Ол, как настоящий стратег, постарается закрепить те места, где оборона наиболее хрупка. И что же, мы согласимся на соглядатая в наших землях. Привыкнув считать и кури, и лекаря частью своей надёжной свиты, я плохо представляла, куда дену командира отряда, который нам могут прислать. Почему просто нельзя попросить лекаря из столицы? Это бы настолько облегчило жизнь, что голова может перестала бы болеть по вечерам. Не сомневаюсь, что вы сумеете отыскать занятия для нескольких неугомонных мужчин, криво улыбнулся Кури, переглянувшись с лекарем, который согласно хмыкнул. А вот нахождение военной силы, пусть и такой небольшой, вполне может оказаться на руку. Тем более ваше высочество среди титулованных особ вы здесь самое старшее, а это означает, Кури не договорил, многозначительно растянув губы. Да, Моя власть в этих землях неоспорима, так что даже глава отряда, который мне могли бы прислать, не сумеет возразить. Хорошо, поднимаясь из-за стола, решила я. Придумайте причину, по которой вдруг мне срочно понадобилось военное присутствие в поместье. Вечером напишем письмо в столицу, а может и не одно. Выйдя из кабинета, чувствуя некое воодушевление, Я едва не споткнулась на лестнице об одного из военных, что строгал длинную разветвлённую палку ножом. Едва успев прикусить язык, чтобы гневные слова не вырвались, я вопросительно вскинула брови. "Это что такое?" Стражник подскочил, с испугом глядя на меня и понимая, что едва не стал причиной падения принцессы. "Это это для мальчика. Доктор приказал сделать, но я не знал какого размера, пришёл спросить." Это прекрасно, но место выбрано до крайности неудачно, шепян не их уже раскалённых камней, на которые пролили воду, отозвалась я. Зайди в кабинет и покажи лекарю, пока он не отправился отдыхать, и прибери за собой. Недовольно тряхнув длинным красным рукавом, я спустилась во двор, выискивая глазами полли, но на глаза попался кое-кто другой. Чушу, мы едем в деревню. Прикажи седлать лошадей. Моё настроение, которое было выровнялось с возвращением лекаря, стремительно скатывалось вниз. Всё оказалось сложнее, чем хотелось бы, и это я ещё не знала, какие интересные события мне припасены судьбой на сегодня. Поле, на котором ещё 2 дня назад шумели высокие травы, теперь походило на лежбище великана, которому снились кошмары. Все посевы были обломаны, торча вверх неровными стеблями. Закусив губу, я натянула поводья, рассматривая ущерб. Ничего здесь не поднимется. Столько труда напрасно. В лошадь, словно почувствовав мое недовольство, загорцевала под седлом, недовольно всхрапывая. «Ваше высочество?» Полли, замерев чуть позади с охраной, нерешительно позвала, пытаясь как-то отвлечь от печальных мыслей, только это было невозможно. Вопрос, чем мне кормить людей в холода, которые в этих землях растягивались едва ли не на 5 месяцев, встал в полный рост, затмевая всё вокруг. Ха! Ударив пятками бока лошади, я понеслась дальше, стараясь как-то справиться со злостью. Радовало сейчас только то, что глина на домах успела схватиться, спокойно пережив непогоду. Пусть люди умрут от голода, но по крайней мере не замёрзнут. Едва не расхохотавшись от собственных недобрых мыслей, отвлечённая, я не сразу заметила, что у дальних домов толкутся люди. Кто, натянув поводье, отчего лошадь едва не поднялась на дыбы, резко спросила у Чушу, но тот только покачал головой. Теряя остатки терпения, истраченные и бессонной ночью, и прочими трудностями, Я послала лошадь в голубь, почти слыша за спиной, как стража вынимает клинки из ножен. Пролетев сквозь всю деревню, я едва успела натянуть поводье, чтобы не сбить невысокого мужчину с весьма внушительным животом, что по хозяйски оглаживал стену, только дней 5 как обложенную глиняной смесью. Высокомерное выражение лица и то, как кучкой сжались на другой стороне улицы крестьяне, говорила о довольно высоком социальном статусе человека передо мной. Впрочем, одет он был весьма богато. Кто таков? чувствуя, как сквозь пальцы утекают последние остатки моего терпения, громко и резко спросила, перекрывая, кажется, все звуки в долине. Ко мне навстречу двинулись стражники, облачённые в тёмные цвета, явно намереваясь защитить своего господина, но тут чушу оказался быстрее. явно имея больший военный опыт, нежели люди, что, кажется, только запугивали крестьян. «О, это не как пожаловала сама принцесса!» С некоторой издевкой, не испугавшись ни копыт моей лошади, ни моего гнева, проговорил толстяк. От высокомерного язвительного тона у меня, кажется, рот наполнился ядом от жгучего желания кого-нибудь укусить. Очень некстати в голове всплыло обещание, данное Сальватору, не ходить без оружия. Сейчас очень к месту был бы небольшой арбалет. Представив с каким чувакающим звуком короткая арбалетная стрела могла бы пробить эту жирную плоть, Егидванни застонала от досады. Я спросила: "Кто таков и что делаешь в моих землях?" Кажется, в то не присутствовала такая нешутошная угроза, что мужчина немного побледнел, но всё ещё не переставал улыбаться. Я наместник графа Дуа, сосед вашего высочества, если позволите. Уже несколько иначе произнёс этот человек, но мне всё ещё не нравилось то, с каким высокомерием он позволял себе смотреть. Не позволю. Почему вы здесь? И почему ваш граф не явился лично, чтобы засвидетельствовать своё почтение? Почему вы не приехали в поместье? И где приветственные подарки? Тактика многих вопросов была одной из любимых у моего отца, ставя в тупик собеседника, теряясь, человек обычно не знал, на который отвечать первым, потому выдавал ответ на тот, что больше других волновал его самого. Мы искали людей, что нарушили наши границы. Наместник сбился, замолчал, а затем, почувствовав неладное, недовольно сощурил глаза. Его сиятельство планировал нанести вам визит не позднее, чем через две декады, но вы пересекли границу моих земель, перебила я, не один раз присутствуя при общения отца с оппонентами и отлично зная, как вывести человека из равновесия. Не поставили меня в известность, а теперь рыскаете по моим деревням, пугая честных людей. Вы меня не так поняли. Если к тому моменту, как я досчитаю до 10, вы всё ещё будете здесь, боюсь, командир моей стражи будет иметь шанс сократить ваш рост на одну голову. Раз. Сбоку, со стороны поместья, явно вызванной чушу, уже нёсся отряд из ещё дюжины моих воинов, что заставило наместника всерьёз задуматься. Надеюсь, ему на самом деле не было известно, что это все Абсолютно все люди, что есть в моём распоряжении, впрочем, в том настроении, что мне досталось сегодня, я была готова разорвать незваного гостя голыми руками. Вы поступаете очень три, позволив губам растянуться в широкой угрожающей улыбке, тихо произнесла я, от чего руки у толстяка мелко задрожали. Ведьма едва слышно пробормотал ругательство. из которых я сумела разобрать только одно. Толстяк метнулся к лошади, весьма проворно для своей конструкции, запрыгивая в седло. Его шестеро стражников пришпорили лошадей, покидая деревню. Ваше высочество, мы так я медленно повернула голову в сторону женщины, что рискнула заговорить со мной. Кажется, кто-то из здесь не совсем понимал правила игры. Окинув взглядом людей, Я остановилась на лице старосты, позволив себе только вздёрнуть бровь. Старик какое-то время молчал, но затем склонился в низком поклоне, признавая свою ошибку. «Простите нас, мы и не привыкли, что кто-то интересуется делами деревни», достаточно громко проговорил этот довольно умный человек. Но всё же возмущение и то, что кликотало внутри, было настолько сильно. что я просто не могла так сразу успокоиться. То есть то, что у вас вдруг чинится крыша и утепляются стены, то, что я приказала отдать в деревню собственных коров, это вас не беспокоит и устраивает. Как и то, что мне не потрудились сообщить, что в долине чужаки. Мы просто не подумали, как среди ночи в грозу вести к моим дверям мальчишку, которому нужна помощь, вы подумали? Мне казалось, что ещё немного, и от силы возмущения, что клокотало в голосе, повалится вершины окрестных гор. А то, что вы подставляете меня сейчас, вы не подумать не могли. Услышав, как за спиной останавливается остальная стража из поместья, я глубоко вздохнула. Этот эпизод был весьма показательным. Нужны стены, нужен гарнизон, нужны люди. Иначе любой, кто захочет, сможет явиться в мои земли и делать всё, что ему взбредёт в голову. Если нечто подобное повторится ещё хоть раз, тихо, так что голос едва перекрывал шуршание ветра, произнесла я: вы в полной мере оцените все грани моего характера. Не стоит путать доброту со слабостью. Где на мальчика упало бревно? Староста, не решаясь произнести больше ни слова, показал рукой направление, а внутри меня всё ещё клокотала злость. Этого следовало ожидать. Соседи и так оттянули знакомство со мной слишком далеко, но я не думала, что всё это будет подано таким образом. И, кажется, сегодня у меня появился свой личный, вполне себе настоящий враг.